Глава 33. Письмо маме рассказывает некто. Курсанту хочется спать. Курсант клюет носом. Курсант почти заснул у самого входа в алтарь. Морозов не спи. Это я, а китать в нощи. Прикладываюсь к молодому, усталому, девятнадцатилетнему, Толкаю в бок. Мамка ждет. Морозов недружелюбно смотрит на меня. Потом понимает, что я говорю ему. Вытаскивает из кармана химический карандаш. Сую лохматый, вырванный из тетради листок, и ухожу почти к самому притвору. Минут через десять возвращаюсь к Морозову и... их ведь знаю, что нехорошо. Читаю милые глупости, которые он вывел на листке и теперь перечитывает с непонятной улыбкой. — Здравствуй, мама. Все у меня хорошо. Кушаем хорошо. Только когда марш-броски немного не хватает. Завтра тоже марш-бросок. Не бойтесь, учебный. Врешь, Морозов, ну да ладно. Нельзя по-другому написать. А как вы с питанием? У вас все хорошо. Как в колхозе? Костя что пишет из армии? Хорошо, что он поваром. Давно не получал от вас писем. Жду ответа, как слове летом. Морозов сворачивает бумагу в треугольник, выводит адрес. Вологодская область, Тотемский район. Подумав, приписывает «ну и все», добавляет «жду», недовольствуется этим «ну и все пока», резюмирует «до свидания», и дописывает постскриптум «с приветом», «все, Морозов, теперь спать», «пара часов крепкого здорового сна».